Глава двадцатая. Милость императрицы. Алекс шел по гулким коридорам крепости вслед за сопровождающим солдатом. Второй держался позади, а еще в нескольких шагах неподалеку вышагивал молчаливый служитель. Его спокойствие было Алексу по нраву. Есть же достойные люди среди этих ащеек в сером. Интересно, кто-то доложил императрице или она знала о его прибытии с самого начала? И король Элаэс, неприятная мысль о предательстве снова проскользнула в голове. Может, он начал что-то подозревать и потому вместе с Верховным заставил принять Эрика на корабль? Хотели подставить и таким образом избавиться? Нет, вряд ли. Это можно было сделать гораздо проще. Слишком сложно, слишком запутанно. Хотя с бренья расстанется, хитрый старый паук. Но у короля нет повода сдавать Алекса. Он явно играет в свою игру и ждет его возвращения. Отсюда из Верндари до дворца было рукой подать. Его повели пешком. Приятно было вновь очутиться на свежем воздухе, хоть и моросил мелкий дождь. сырости резко дернуло рану на ноги. Алекс на миг остановился, но идущий следом Иварец жестом дал понять, что прохлаждаться не положено. Вскоре они уже подходили к Белоснежному дворцу высотой в три этажа, с колоннадой по всему периметру и тонкими белыми башнями. Дворец раскинулся длинным полукольцом, повторяя силуэт гор на окраине города. Император Мэйвис в свое время изрядно потратился на строительство этой громадины. Казалось, чтобы обойти его весь, уйдет не один день. Окруженный такой же белой невысокой стеной, Он выглядел нарядно даже в пасмурную погоду. Алекса повели не через главный вход, а с дальнего торца здания. Стражники у дверей расступились и пропустили, с любопытством разглядывая арестованного. Алекс не стал обращать на них внимания, сосредоточился на подъеме по ступеням. Связанные руки мешали, он чувствовал себя неуклюжим. Они прошли чередой длинных полутёмных коридоров, поднялись еще по одной лестнице, и, наконец, остановились перед скромными деревянными дверями. Стражники молча распахнули створки, пропуская внутрь. Добрался. И она ждет его. Неужели он еще способен на волнение? Пытаясь не хромать и не выдавать своего самочувствия после суток в тюрьме, Алекс под конвоем прошел вперед и остановился. Большие окна почти до самого пола были приоткрыты, когда двери распахнулись, Легкий ветер раздул тончайшие шелковые занавеси светло-голубого цвета. Несмотря на сквозняк, комнату наполняли ароматы благовоний и крепкий запах амбры. Осмотревшись, Алекс заметил знакомый силуэт гибкой женской фигуры у дальнего окна. Талира. Он сощурился, на фоне окна различались только общие черты. Рядом с ней находился кто-то высокий, в длинной накидке. Он чуть склонил голову и тихо говорил «императрица» на ухо. Эти двое стояли спиной и следили за событиями на улице. На дворцовой площади раздавался шум и звон. — Ваше Величество, мы привели задержанного капитана Дельгара! — откашлялся и позволил обратить на себя внимание сопровождающий офицер. Мужчина у окна повернулся. Алекс с неприятным чувством отметил, что это тоже серый. Кажется, совсем недавно их было не так много в Иваре. Тут царили несколько иные порядки. «Беру сценарий, пример!» Талира, наконец, обернулась и ответила офицеру кивком. «Спасибо. Оставьте нас». Она перевела взгляд на веревочные путы и скомандовала. «Да развяжите же ему руки!» Серый хотел что-то возразить, но заколебался, а потом торопливо выполнил приказ. подтолкнул и дал знак остальным и варцам покинуть зал. Как только они ушли, талира наконец, взглянула прямо на него. Алекс потирал затекшее запястье, но хранил молчание. В этот раз он снова представал перед ней в качестве пленного. История повторяется. Мягко шурша чересчур пышным изумрудным платьем, императрица приблизилась и остановилась в нескольких шагах. «Хороша». Зеленые глаза с поволокой пробежались по его лицу, всматриваясь в каждую черточку. Она почти не изменилась за прошедший год. Все та же идеальная осанка, обманчивая мягкость в голосе, который при желании мог звучать властно чувственные губы с едва уловимой улыбкой, родина на правой щеке, изогнутые брови, белая кожа, все в ней выдавало принадлежность к древнему и варскому роду разве что платье было гораздо роскошней и тщательно завитые волосы были уложены в хитрую прическу и только несколько локонов золотистыми волнами спадали вниз скользя по тонкой шее алекс трудом оторвал взгляд от знакомых изгибов от пульсации крошечной венки которой хотелось коснуться губами и посмотрел та лири прямо в глаза именно они заманили его в свой омут при первой встрече Несмотря на благородное происхождение, в зеленой глубине ее взгляда всегда чувствовалась смелость или даже дерзость. Но что-то все же произошло за этот год. Сейчас Талира изучала его серьезно, так словно увидела в первый раз, пока, наконец, не заговорила она и в Иварском, который из ее уст звучал музыкой. «Мне очень жаль, капитан, что с вами обошлись столь грубо. Я услышала, что вас взяли без доказательств из-за какого-то матроса, схваченного на борту. Некоторые подданные порой проявляют излишнее рвение на службе, стремясь заработать награду. Хорошо, что мне сообщили о вашем прибытии, и я смогла исправить недоразумение». Алекс еще раз вгляделся в ее спокойное лицо. «Значит, не знала, что его арестовали. Долго же до дворца доходят новости. Я бесконечно благодарен покровителю, «За вашу милость и доброту, ваше величество!» Он кротко опустил глаза и поклонился, соблюдая все правила этикета. Однако краем глаза видел, что служитель неподалеку не переставал внимательно его рассматривать. «Это и моя вина!» После короткой паузы вмешался и он. «Я давал указания действовать по усмотрению, но в этот раз Брангар перестарался». Арестовать уважаемого человека из другой страны в подобных обстоятельствах равносильно объявлению войны, а нам бы этого совсем не хотелось. — Позвольте представить вас, капитан Дальгар, — спохватилась Толира, обращая его внимание на собеседника. — Это Эван инктон верховный служитель Ивера. Мы как раз обсуждали возникшие сложности с таможней. Высокий худощавый мужчина держался подчеркнуто вежливо и смиренно, ничем не демонстрируя своего особого положения. Ему было около сорока. Мужчина смотрел с непроницаемым выражением, к которому обычно стремились все серы. Но сейчас Алекс действительно не мог понять, что у этого человека на уме, для чего он здесь и куда делся прежний представитель серых, который, как помнится, был в хороших отношениях с императором. Эван подался вперед, словно собираясь протянуть руку. Алекс на светское рукопожатие ответил, хоть это едва ли входило в нормы и соотносилось с их позициями. Ладонь серого была твердая и прохладная, а касание легкое, безо всяких проверок. «Скажите же, капитан, что произошло в пути?» С неподдельной заботой в голосе спросила Талира. «Я вижу, вы немного хромаете». Говорят, жестокий шторм повредил ваш корабль. Это маленькие передряги, привычные для моряка, чья жизнь между небом и водой, ваше величество. Но мое желание прибыть в Эмориш навстречу, о которой вы просили помогло дойти до берега в целости и почти в сохранности. Приятно слышать. Талира позволила себе мимолетную, предназначенную только ему улыбку, а потом вновь проявила озабоченность. «Мы ждали вашего прибытия с неделю назад. Сейчас, как видите, обстановка между нашими странами накаляется все больше с каждым днем. Покровитель судья. Я не думала, что это может коснуться и вас, капитан». Алекс не мог разобрать, напускное ли беспокойство сейчас на ее лице. Что-то изменилось, но он не мог понять, что именно. При всем проявленном интересе Она держалась строго и отдаленно, словно боялась или опасалась чего-то. Служитель маячил рядом, и его присутствие начало порядком напрягать. «Мы могли бы поговорить наедине, Ваше Величество?» — твердо спросил Алекс, не отводя от нее взгляд. После всех передряг меньше всего хотелось продолжать соблюдать идиотский этикет и постоянно расшаркиваться перед очередным служителем. Тем более вопросы, которые хотелось задать, не предназначены для его ушей. По губам императрицы коротко пробежало недовольство. «Я полностью доверяю Эвану, капитан», — ответила Талира. «Зато я нет». Терпение было на исходе, и Алекс сорвался, о чем даже на миг пожалел. Удивительно, но с лица верховного служителя не слетели спокойствие и безмятежность, как можно было ожидать. Он явно умеет держать себя в руках, в отличие от того же Брангара. «Так вот вы какой, капитан Дельгар! Вижу, не зря о вашем имени и подвигах ходят самые разные слухи». Он позволил себе снисходительную усмешку. «Мне казалось, я давно не совершал ничего, что заслуживало бы особого внимания к моей персоне. Право же, не стоит верить всему, о чем судачат люди». Портовые байки всегда полны ложных сплетен и домыслов. Его тон остался предельно вежлив, однако прятать в витиеватых словах потайные смыслы Алекс устал и высказался прямо. Взгляд блеклых глаз из-под темных бровей нехорошо кольнул. Талира явно была недовольна развитием беседы, но Алекс не намеревался уступать ей во всем. Еще предстоит понять, в чем была истинная причина письма. Кажется, все совсем не так, как он представлял. «Прошу прощения, Эван, мы оставим вас на минуту», произнесла Талира, собираясь отвести алекса в сторону. Но Серый только учтиво поклонился в ответ и произнес. «Это я прошу прощения, Ваше Величество. Меня и в самом деле ждут важные дела, поэтому я не буду докучать своим присутствием. Капитан...» Он чуть склонил голову и покинул помещение. Алекс задумчиво смотрел ему вслед. Темная лошадка — еще один опасный игрок на арене политических интриг, которыми он был сыт по горло. И Толлира явно к нему благосклонна. Что-то похожее на ревность начало зарождаться в душе, но Алекс одернул себя от неуместных эмоций. Надо думать, какого темного этот Эван на встрече Зачем ему знакомство? И что хочет Талира в это время она подошла к нему, взяла под руку и неторопливо повела по залу в сторону дальнего окна. Ее прикосновение и близость должны были стать приятными, как прежде, но разговор уже начался не гладко. чегого вы добиваетесь таким поведением, капитан негромко обратилась она слуги старательно не обращали на них внимания, вытянувшись парами у дверей с двух сторон. Не в ваших интересах создавать себе новых врагов. Многие во дворце и так шепчутся про ваши прибытие в Ивар. Я только хотел поговорить без посторонних людей, Ваше Величество. Она замерла, будто услышав укор в свой адрес, а потом с жаром возразила. Все меняется, Алекс. Так было раньше. Я могла вести себя проще. Сейчас другие времена. Теперь на мне большая ответственность и не за себя а за весь народ, за свою страну. А что же с Мэйвисом? Кажется, судьба страны должна больше заботить его, законного императора и правителя. Она бросила из приопущенных ресниц быстрый взгляд. Оставив пустые формальности и оказавшись подальше от слуг, они остановились напротив друг друга и изучали, будто соперники перед схваткой. Он стал совсем плох, Алекс. Никто не знает, сколько он еще протянет. «Мне пришлось, понимаешь, пришлось взять все дела на себя до тех пор, пока ему не станет лучше». «Или не станет хуже», — промелькнула у Алекса мысль. «Мне жаль, что император чувствует себя неважно». Толера внимательно посмотрела в его глаза, ища фальшь в словах. А он смотрел и вспоминал их первые встречи. И то, как тогда не устоял перед ее чарами. Возможно, это было ошибкой. Чувство долга перед страной, после всех испытаний войной и пленом, после томительного ожидания ответа короля, подверглось проверке на прочность. Прекрасная и опасная. Толера любила играть с огнем, и его вовлекла в свою игру. А Алекс на время забыл обо всем, за что сражался. Забыл и не смог разорвать эту связь и позже. но сейчас Сейчас видел искусно надетую маску на прежде живом лице. Толерии, похоже, пришлись по вкусу ощущения власти и возможность напрямую влиять на судьбу страны. Она отдалась политике с привычной страстью и безмерной верой в собственные силы, будто сочла это интересной игрой. Еще одной игрой. «Все вон!» Ее негромкий приказ прозвучал настолько властно, что слуги вмиг исчезли из комнаты, прикрыв за собой двери. Они остались наедине. Толера повернулась, и, видимо, углядев на его лице что-то, похожее на прежнее чувство, снова сменила тон на мягкий и вкрадчивый. «Пойми, мне сейчас непросто, и я рада, что рядом появился Эван, который может подсказывать, как дальше быть. Он мудрый и хороший человек, было бы лучше с ним не ссориться». В ее словах и вправду скользнуло беспокойство и даже беспомощность. талера сейчас показалась совсем хрупкой, как фарфоровая статуэтка. Она остановилась напротив, очень близко, порывисто вздохнув. Ее тонкие пальцы сильно сжали его руку, а глаза заглянули в его, будто она пыталась сказать о чем-то еще, что не могла произнести вслух. «Алекс, сейчас, как никогда прежде...» «Мне нужна твоя поддержка». «Я смотрю, ты и без меня нашла неплохую поддержку», ответил он, имея в виду Эвана, но руку убирать не стал. По пути сюда он допускал мысль, что ей нужна помощь, что она в опасности. Но чем дальше, тем меньше он в это верил. Жертва или так кто сам не прочь поиграть судьбами? Тем более, что ваше молчание и поведение возле архипелага не вызывают сомнений. Вы прекрасно знаете, что делаете. И что мы, по-твоему, делаем?» Она отстранилась и оглядела его с ног до головы. «Провоцируете короля, собирая войска рядом с его владениями. Мы защищаем своих граждан, живущих на Северном острове. Ты прекрасно знаешь, сколько среди жителей бывших подданных Иварской империи, а сколько энарицев. И каким именно образом король забрал себе эту землю? в голосе императрицы появилось праведное негодование что это наивность или продуманное лицемерие знаю и должен заметить что по закону он прав право алекс я не узнаю тебя помнится раньше ты никогда не выступал на защиту алаиса так упрямо кажется ты даже был о нем нелестного мнения учитывая как тот отнесся к тебе после плена а когда ты вернулся Они предали тебя осуждению в родной стране, как будто мигом забыли все твои заслуги. Мне кажется, мы и ту относились к тебе куда уважительнее, даже несмотря на то, сколько наших граждан ты погубил во время мятежа». «Я не совсем понимаю», — не сдержавшись, ответил Алекс с горечью. «Ты так беспокоишься обо мне или о чем-то другом? Зачем позвала меня навстречу?» Уж не для того лишь, чтобы вспомнить былое. Императрица взглянула пытливо и ответила. «Потому что я все еще ценю нашу дружбу и твой трезвый взгляд. Несмотря на все, что происходило между нашими странами, я всегда ощущала твое понимание и сочувствие нам и варцам, хоть ты не высказывал их вслух. И сейчас я хочу помочь и не желаю тебе вреда». Алекс промолчал, и Толера снова заговорила мы можем предложить тебе кое что получше чем то неуважение которое тебе оказывал элаяос мы можем оценить тебя по заслугам если ты будешь со мной ее голос скатился в низкую с придыханием хрипотцу она снова подошла вплотную и медленно провела рукой по его груди задумчиво обводя пальцами пуговицы на камзоле. от знакомого аромата ее волос закружилась голова ты мне нужен алекс Я хочу, чтобы ты был рядом, как раньше. Что держит тебя там? Неблагодарный король, вероломно предавший тебя всеобщему порицанию, когда ты чудом выжил и вернулся? Народ, забывший героя, который проливал за них кровь». Ошеломленный Алекс все еще не мог вымолвить ни слова. Раньше она никогда не выражалась так прямо. Его молчание Талира приняла за колебания и снова заговорила. «Признай, что тебя просто использовали, а потом выкинули, как ненужную после войны, вещь, а я готова восстановить справедливость». Ее слова показались жестким ударом хлыста, наваждение как рукой сняло. «Восстановить справедливость!» Ему захотелось рассмеяться в голос над очередной шуткой Фортуны, но Алекс сдержался. «Да, они стоят друг друга». Король и императрица. Похоже, безграничная власть и правда ослепляет людей. Они все пытаются вертеть им, как разменной фишкой в своей игре. «Что же ты хочешь мне предложить, Талли?» — хрипло спросил Алекс. Вдохновленная тем, что он не отказался сразу, императрица прошлась вдоль окна, размышляя, а потом по-деловому сообщила. «Я не могу дать тебе корабли или флот». «Пока не могу. Но я дам тебе титул и влияние. Я заставлю других признать тебя, ведь ты наполовину и варец. Не спрашивай, откуда я это знаю». Она оглянулась через плечо. «Нам нужен такой сильный союзник. Ты мог бы помочь нам в войне». «Так все-таки война. Только если они нападут первыми», — поспешила оправдаться Талира. «И в чем же моя помощь?» «Если ты не дашь мне пойти на флот, что еще, по-твоему, я, обычный капитан торгового судна, умею, чтобы стать полезным императорскому двору в это смутное время?» Она не замечала сарказма, обрадованная, что он не возражает напрямую, или не допускает и мысли, что ее чарам можно противостоять. Талира почти что промурлыкала, подойдя ближе и будто ненаруком слегка касаясь его полуобнаженным плечом. «Во-первых, ты все знаешь о том, как ведут себя эннарийцы, и мог бы подсказать, что предпринимать в ответ. Потом ты разбираешься в стратегии морского боя, а если придется воевать, то в основном именно на море». Она перечисляла пункты так, словно дело было уже решенное, и осталось только уладить детали. Но вдруг посмотрела прямо в глаза и смело заявила, видимо, о самом важном. Эван сказал, что служители, Подозревали тебя в колдовстве. Скажи мне, Алекс, это правда? Вот в чем дело. Вот зачем на встрече был служитель. А ведь подобный удар он должен был ждать. На лице императрицы не было испуга, так часто сопровождавшего разговоры придворных дам о злых и страшных колдунах. Алекс снова узнавал прежнюю Талиру. Юную, импульсивную, настоящую. Она с какой-то болью ждала ответа, чуть сощурившись, а потом снова заговорила. «Поверь мне, сейчас я на твоей стороне. Я не собираюсь выдавать тебя серым. И знаешь, я всегда подозревала в тебе что-то такое, темное и опасное. Может, именно это тогда и привлекло?» Легкая полуулыбка и пленительный взгляд вновь напомнили о влюбленной девушке. «Какой мужчина устоит перед такой?» Тогда он не думал, хорошо это или плохо. Тогда он шел на поводу у своих страстей. Алекс горько усмехнулся. Теперь это было откровенной ловушкой. Она позвала его сюда, и он преодолел все, чтобы прийти. Верил, что совершает что-то крайне важное и необходимое. Пережил бурю, мятеж и предательство. Потерял близких людей и сам едва выжил. «Зачем? Зачем тебе это, Талия? «Меньше знаешь, крепче спишь». «А я не боюсь магии». Она храбро смотрела ему в глаза. А потом заговорила, и каждое слово звучало все неразборчивее из-за нарастающего гула собственных мыслей. «Кто знает? Может, такая сила поможет нам выстоять? И, возможно, в моей власти даже урегулировать это с Эваном? Послушай меня, он знает очень многое. Перед твоим приходом мы как раз обсуждали разные вопросы». Подумай, Алекс, останься со мной, и все может сложиться не так уж плохо. Что ты скажешь? Что он скажет? Она предала его. Она все знает, поняла про магию еще тогда, когда он беззвучно шептал звуки с ее кольца. И теперь просит использовать колдовство, чтобы убивать своих же сограждан. Она просит воевать против них. Воевать против тех, кто еще живет на Итане. Против отца, матери, использовать магию, от огромной разрушительной силы которой он катится к безумию и контроль над которой дается все хуже. Она знает, кто его предок. Знает, чем это закончилось. А ее служитель готов закрыть на это глаза? До какой же степени они лицемерны, говоря, что истребляют магов, когда готовы делать исключение для своей выгоды. Мысли слились в один непроходящий звон. Разочарование клубком разворачивалось в груди, заполняя душу чернотой и беспросветностью. Топило его изнутри, не оставляя места на разумные действия. Невесело засмеявшись, Алекс отпугнул Талиру и заставил отойти на шаг. — Ты не представляешь, о чем говоришь, Талли. Знаешь, что такое настоящая война? Это не твои придворные игры. «Король давно готов встретить вас во всеоружии. Преимущество сейчас не на вашей стороне. Это я могу сказать тебе прямо и честно. Ты готова отправить на бойню сотни и тысячи плохо подготовленных воинов, чтобы они отдали свои жизни за несчастный клочок суши, который вам даже не принадлежит по праву? Кто на самом деле строит эти демонические планы? Эван? С каждой его фразой ее лицо все больше темнело то ли от гнева, от боли. «При чем тут, Эван? Потому что я не верю, что это ты смогла придумать такую историю. А Мэйвис на старости лет был не склонен к решительным действиям. Тали, не делай глупостей, о которых потом пожалеешь. Я не пойду на бессмысленную войну ни под Иварским, ни под Энарийским, ни под каким другим флагом». Зеленые глаза полыхнули холодом и отчуждением. Еще недавно она была так обворожительна и притягательна, ее женское очарование чуть не сбило с толку. Теперь же она рассматривала его как неожиданное препятствие. Гордо вскинув голову, Талира ответила так, будто взмахнула клинком. «Значит, я ошиблась в тебе, Алекс. Я думала, ты один из тех, кто понимает меня лучше других. Я сильно ошиблась». «Забудь обо всем, что было сказано здесь сегодня». В ее словах послышался отзвук боли. «Боли? Да она просто прекрасная актриса. Как прикажете, Ваше Величество!» Алекс холодно и учтиво поклонился, не желая признаваться даже себе, как невыносимо происходящее. Толера быстро прошла в сторону западных дверей. Алекс остался на месте, зная, что оскорбленная императрица не уготовит ему приятной участи. Ожидания оправдались, когда она произнесла перед уходом. «В таком случае, капитан Дельгар, вы вернетесь обратно в тюрьму, откуда вас и привели. Вы сполна испытаете все, что уготовила вам судьба. Мне больше нет до вас дела». Последние резкие слова эхом отразились от высоких потолков и продолжали назойливо звучать в ушах и после ее ухода. «Нет дела». «Нет дела. Ей нет дела». Звон не стихал, а только нарастал, как идущий на него смерч. Двери остались открытыми, и скоро все те же и варцы вновь вошли в комнату, удушливый запах благовоний, в который начал вызывать головную боль. Сжав кулаки, Алекс скрипнул зубами, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разнести на мелкие кусочки эти хрупкие фарфоровые вазочки и тарелочки, изящную мебель на тонких ножках, все это изысканное богатство тканей, все это холодное отчуждение мира, построенного на лжи и коварстве. Он должен был идти до конца, предать короля, страну, втериться в доверие, лгать всем, лицемерить во имя великих целей. Так все они себя оправдывают. Но он не хочет. Проклятье! Не может быть таким! до да чего же все это тошно? И ничего он не смог изменить. Злость отхлынула. И осталась только пустота. Алекс рассеянно смотрел в окно, не видя подошедших солдат, и с полным безразличием дал себя увести. К темному все.